Глава десятая. Лилакон постучал в соседнюю комнату. «Госпожа Юна, вы дома?» Щеколда клацнула, и дверь отворилась, пуская профессора. Девушка стояла в коридоре, глядя растерянно. «Вы уже знаете?» Увидев ее бледное лицо и заплаканные глаза, спросил встревоженный смотритель музея. «Знаю что». Соседка отступила на шаг и оперлась рукой о стену. Сегодня на рассвете корабли островитян расстреляли наших солдат врачьего мыса. Больше двух тысяч убитых. Ужас! Кто бы мог ожидать, ведь уже полторы сотни лет! — Да, знаю, это война, — тихо проговорила Юна. — Вы думаете, теперь действительно начнется? Профессор с нескрываемым испугом поглядел на хрупкую девушку. — Они больше не уйдут? — Не уйдут, — словно эхо повторила она, покачав головой. «Это вам муж сказал?» «Нет», — тяжело вздохнула Юна. Муж снова надел форму, взял оружие и ушел вместе с Дрымом. А еще он велел, если начнется обстрел замка, прятаться в подземелье. Он говорит, вы знаете, где вход. «Подземелье?» «Да-да, конечно, я как-то сразу и не подумал. Там раньше часовых выставляли, чтобы никто чужой не проник. А потом как-то перестали». Он потянул девушку за руку. «Пойдемте, это совсем рядом». Идти оказалось действительно недалеко, в один из полупустых залов музея. Со стены, с картиной местного автора, сурово глядел на осаждающих героический комендант замка. Вокруг него, точно стараясь всем скопом укрыться, за широкой спиной вождя толпились защитники Беллы. Осаждающие стояли внизу, задрав головы. Взгляды их были почему-то виноватые, как у гимназистов, не выучивших урок. Юна чуть замешкалась, стараясь отыскать на портрете, закованного в доспех рыцаря, сходство с мужем. Пожалуй, кроме меча, который от Тайра время от времени снимал со стены и бережно полировал куском старой шинели, сходство не просматривалось. — Идемте, идемте, — заторопил Лилакон. — Вот здесь. Он остановился у одной из фальш-колон, якобы поддерживающих свод зала. Приподнял одну из половиц и нажал скрытую педаль. Колонна, выглядевшая единым целым со стеной, — мягко повернулась, открывая узкую винтовую лестницу. Юна собралась было поставить ногу на ступеньку, но с опаской поглядела на профессора. — Вы точно знаете, как оттуда выйти? — Ну да, конечно. Я прежде думал сделать этот подземный ход частью экспозиции, даже заявку подавал, но военное начальство запретило. У них одно на уме — запрещать. Лила Кон принес из чулана фонарь. Но я знаю, почему военные не хотели сюда никого пускать. Идемте, я вам покажу. Они начали спуск. В какой-то момент Юна почувствовала, как металлическая поверхность ступеньки чуть опускается под ногой. И тут же сверху послышалось тихое шипение. Колонна вернулась на место. Здесь под крепостью, то ли радуясь возможности провести экскурсию, то ли желая выплеснуть в беседе мучившую его тревогу, начал смотритель музея. Великое множество подземелей, настоящий город. Убежища начали строить в незапамятные времена еще до Ирана I. Я, знаете ли, обнаружил тут пещеру, должно быть, еще эпохи про отцов. В ней точно кто-то жил. Возможно, отшельник или какой-то охотник. Если хотите, пройдем туда. Профессор с гордостью переоткрывателя глянул на юну. Там замечательные рисунки на стенах. Люди и всякие чудовища. Одного из них я назвал. Пришелец из бездны. У него очень странная голова и что-то вроде крыльев. Весьма занятные рисунки. Фонарь выхватил из мрака осунувшееся лицо девушки. — Ой, простите, — смешался Лилакон. — Я, наверное, слишком многословен. Я вот что хотел вам показать. Идемте, идемте. Это нам очень даже пригодится. Он потянул Юну за руку по длинному темному коридору. Здесь есть несколько выходов наружу, но все они надежно замаскированы. В часы осады защитники замка могли внезапно совершить вылазку или скрыться. Тоном экскурсовода продолжал он. «Представляете, под скалой, на которой стоит замок, есть огромный грот. Там всегда были спрятаны лодки. Я думаю, что и в Великую войну в нем что-то было. Ну, вы понимаете? Помните, я о кораблях рассказывал, которые отсюда ушли на второй день после той злополучной бомбежки? Так вот... Один из них грузился как раз в том самом месте, где есть выход из грота. Я сам не видел, что грузили, но не просто же так он там стоял. Профессор внезапно прервал рассказ, остановился у развилки подземного хода, точно сились обнять его, раскинул руки, ощупывая стены, еще мгновение и угол между проходами опустился в каменную толщу, открывая еще один лаз, освещенный тусклыми лампами дежурками. Вот мы и у цели гордо объявил профессор. «Знаете, где мы находимся?» «Это какой-то военный объект?» предположила Юна. «В некотором роде это резервные склады. Здесь хранится запас продовольствия для Беллы не меньше, чем на год. И не только продовольствие. Здесь и вода, правда консервированная, и лекарства, и обмундирование. Даже боевые припасы и оружие есть. Но туда я, честно скажу, ходить опасаюсь. Вдруг не равен час? Так что, голубушка...» — Можем тут скрываться хоть до скончания дней, подобно старшему брату вашего дорогого супруга. — А как же остальные? — оглядываясь по сторонам, спросила Юна. Помещение, куда они попали, было широким, с множеством развяжных ворот. То, что здесь кладировали, в руках не унесешь. — Увы, — вздохнул Лила Кон, эта война — очень жестокая вещь. А островитяне, вы знаете, они отрезают людям головы и возят их с собой в специальных банках. Мы не можем спасти всех. «Не можем», — согласилась Юна. «Это война. Но в гражданскую, когда наши войска выбили хантийцев из Харака, я работала в госпитале медсестрой. И вот теперь, в пятимесячной бойне тоже, я видела кровь и отрезанные головы тоже видела». Профессор чуть отстранился от девушки. «Вы сейчас говорите совсем как ваш муж». «Что вы о нем знаете?» — неожиданно возмутилась Юна. «Он смельчак, каких мало». Чтобы освободить моего отца, он с механиком-водителем и дрымом захватили целую комендатуру, полную негодяев. Вы думаете, он холодный, как железный истукан? Да в нем тепла и любви больше, чем во всех, кого я встречала за свою жизнь. Он просто разучился выражать эти чувства. Вы знаете, каким он был до гражданской войны. Его вся гимназия обожала. А потом... Юна махнула рукой, опустилась на корточки у стены и заплакала уткнувшись носом в колени. Ну что вы, что вы? Оторопело, забормотал профессор. Простите, я не хотел вас обидеть. Ваш муж действительно очень храбрый. Надо будет как-то дать ему знать, где мы скрываемся. Он вернется и найдет правильное решение. Юна подняла взгляд на провожатого. Да, он вернется и примет верное решение, кивнула она, поднимаясь. Но пока он не вернулся, мы будем оборонять замок. Она поднялась, утирая слезы, и вдруг скальная толща еле заметно задрожала. Потом снова. — Должно быть опять канонада, — прошептал Лила Кон. Госпожа тот, он страдальчески поглядел на девушку. — Но я не умею воевать. В замке есть гарнизон, он невелик, но все же там много старых солдат. Они умеют. А я не дам вам сдаться. Давайте посмотрим, что запасено на складах оружия и боеприпасов. тот затянул потуже широкую ленту самовяза вставил в петлю и продернул назад. Несколько секунд, и поврежденная от спрятанной в петле теркой поверхность растительных волокон начнет выделять чрезвычайно липкий сок. Теперь можно беспокоиться, освободиться из самовяза, без посторонней помощи невозможно. — Оно тихо! — шикнул полковник, сдергивая за плечи упирающегося пленника. Тот как-то сразу обмяк и опустил глаза. «Постой — Постой! — оглядывая Фельдфебеля, ухмыльнулся от тайр. «Я тебя где-то видел». Память услужливо вернула Тоота на полгода назад в Харак. Двор странного заводика за высоченной стеной, полицейский автомобиль и высокий чин, требующий у помощника самого начальника контрразведки сдать оружие и проехать в полицейское управление. «Полковник Никбара! Какими судьбами?» Пленник молчал. Атор начал охлопывать его карманы. В одном из них послышалось характерное шуршание. Тот расстегнул пуговичку и достал пакет, запаянный для сохранности в прозрачную тонкую пленку. Это что? Он надорвал конверт. Тот, погоди, встревоженно начал Никбара. Давай поговорим. Да уж, поговорим, не сомневайся. Оттайр рывком поднял Фельдфебеля на ноги. Да погоди ты, я дело предлагаю. Ты еще не понял? Вот эти корабли это настоящее вторжение. Все, метрополии, конец ты со своим пулеметиком ни черта уже не сделаешь. Видел, как стреляют их пушки? Нам против них не выстоять. Да что там? Они сотрут в порошок этого твоего брата с его пещерниками и лысого шефа. Да-да, не смотри на меня так. Убьют, отрежут голову, а его знаменитые уши приспособят в качестве плевательниц». Не слушая причитаний беглого полицейского чина, то отволок его к машине. «Да погоди ты, вон смотри, видишь катер, это за мной». — Да я понял, не тарахти, или тебе рот заткнуть. — Выслушай меня. Я тебе жизнь предлагаю. Если черноголовые меня не получат, они снова откроют по берегу огонь, и тогда вам не уйти. — Не пугай, — скривился тот, пуганный. Что в пакете? Ты ж грамотный, вот и читай. — Как там у вас было? — Отказ от содействия властям в раскрытии преступления уже само по себе преступление. — Эй, парень, ты что, не понял, что я говорю? — Этой власти осталось жить меньше дня. Отпустишь меня, я попрошу циклона адмирала сохранить тебе жизнь. Сможешь обратиться к брату. Если он добровольно капитулирует, получит хорошее место в новой администрации. А подумай, скольким людям жизнь сохранит. Давай, перерезай самовяз. Видишь, катер уже совсем близко. Легкая, быстроходная суденышка у берега встала на полный киль и, сбросив ход до самого малого, приближалась к пляжу под ращим хвостом. Тот уже хорошо видел — рифленые борта, острые скулы носового обтекателя, скорострельную пушку, затянутую чехлом от попадания в ствол сабортной воды. Около пушки, облокотившись на казенник, стоял молодой офицер с жадной пытливостью, оглядывая берег. — Ну что, убедился? Решай! — Тот кивнул и повернулся к упырю. — Дрым, постереги! Если откроет рот, откуси ему голову! Полицейский искоса поглядел на упыря. Тот демонстративно поднял верхнюю губу, обнажая ряд острейших клыков. Не адмирал, поднос себе проворчал оттайр, но все же офицер. Он лег поудобнее, устанавливая пулемет на сошке. Расщелина, в которой Атер сейчас находился, наверняка помогла бы скрыть вспышки и звук выстрелов. Пока матросы опомнятся, можно будет сыграть им последний отбой. Он еще раз поглядел на офицерика у пушки. Ишь как стоит, ничего, стой, стой! Сейчас познакомимся с тобой поближе. Катер выскочил на мелководье и дернулся, уходя килем в песок. Тот оценил дистанцию, выставил прицел. И в этот миг, с той стороны, где был оставлен грузовик, что-то раскатисто загрохотало. Потом еще и еще и еще. Тонкий металлический борт катера завернулся точно споротый консервным ножом и вывернутая наизнанку требуха корабельных внутренностей со свистом понеслась в разные стороны. Проклятье! От с засадой ударил кулаком по камню. Кассетный гранатомет. Корма легкого суденышка вздрогнула и начала разваливаться. Из обтекаемой надстройки повалил густой дым. Затем громогласный взрыв окончательно довершил казнь несчастного плавсредства. Тот видел несколько тел, распластанных неподалеку от железных останков. Впереди, точно по курсу, суденышка барахтался в песке молодой офицерик, сброшенный еще первым взрывом. «Дрым, стереги, я сейчас!» Оттайр подхватил ручной пулемет и бросился к берегу. Где-то вдалеке, надсадно точно кто-то наступил на хвост железного монстру, взвыла сирена. Тот увидел, как первый из кораблей, идущий вдоль берега, развернулся, чуть заметно вздрогнул, а через некоторое время из-под воды, точно древнее морское чудовище, вынырнула заостренная туша ракеты, с хлопком выпустила крылья и понеслась к берегу. «О!» Оттайр упал лицом в песок. Взрыв резко ударил по барабанным перепонкам, смешивая какофонию звуков в единый гул. Тот вскочил на четвереньки, схватил пулемет, как дубину, и, пригибаясь, выплевывая на ходу соленый песок, побежал к стонущему офицеру. Вокруг визжало и грохотало. Камни перелетными птицами неслись к морю, все больше и больше засыпая пляж. Раза три тот падал, вставал и бежал к цели. Ствол, забит песком, мелькнуло у него в голове. Надо остановиться, вытряхнуть, а то не выстрелю. Но остановиться не было никакой возможности. Наконец, Оттайр на последнем рывке подскочил к офицеру и крикнул ему в ухо, выученную еще в школе, субалтернов на всех известных языках фразу «Ты пленный! Имя, звание и номер части!» Юноша приоткрыл глаза, стараясь навести резкость, но без особого успеха. «Контузия!» — понял тот, отмечая, что пальцы зеленого юнца тянутся к боевому ножу, закрепленному у бедра. «Не балуйся!» — он перехватил запястье, вводя его на болевой контроль. Офицер скрипнул зубами. «Идти можешь?» «Нет». «Колено поломать!» — на плохом митрополитском простонал островитянин. Ох, не было печали! Тот ставил пулеметный ствол в рукава его кителя, перебросил ремень на лоб. «Уж ты не обессудь! Будем убираться!» Между тем грохот внезапно стих. И Оттайр увидел, как, вспенивая бурые волны, котмели, несется полтора десятка катеров. Неотличимых от первого с одной только разницей. Стволы и орудий были расчехлены, и у каждого из них стоял расчет, готовый открыть огонь. — Очень быстро уходим! Тот взвалил пленного на плечи, выругался сквозь зубы и поволок его в спасительную расщелину. Когда тоот появился у воронки, капрал таб бросился ему навстречу, спеша помочь командиру. — Господин полковник, вы живы? — дурацкий вопрос огрызнулся от Тайр. — Помоги этого погрузить! Тап ухватился за ноги пленного, тот застонал от боли. — Молчать! Твои услышат! Горло перережу! — процедил Атор. — Я, господин полковник, как все началось, тут притаился. Думаю, бомба в одну воронку-то не падает. Но до того жутко было, оторопь брала. Я в щебенку закопался, думаю, лишь бы не в меня. Но вдруг чувствую, вот аж кружит меня. Надо вылезти и до той высотки, — онкнул пальцем в сторону, — пробежаться. И вот странно, аж блевать хочется, а ноги сами бегут. — Добрался как-то. А там ваш этот упырь уже яму себе выкопал, и фельфебель валяется. — Это вы его упаковали? — Ну, не сам же. Оттайр вытащил из рукава пленника забитый песком ствол. — Проверь, нет ли при нем оружия. Слушаюсь, господин полковник. И скажи, с какого перепугу ты принялся в катер палить? — Ну, так уничтожил же. — Уничтожил, — скривился тот. — Там на берегу сейчас полторы сотни головорезов желают познакомиться с метким стрелком. Наше счастье, что они еще короткую дорогу не отыскали. Дрыма у них нет. Все, отставить разговоры. Закрывай борт и уходим отсюда как можно быстрее. Тот заскочил в кабину, стряхивая сиденье, разбитое взрывной волной стекла. — Заводи мотор.